Однако Вселенная не сводится к Солнечной системе. Наше Солнце, сопровождающими его планетами, лишь один из сотен миллиардов объектов, которые, взятые вместе, образуют уплощенный вращающийся звездный диск, именуемый Галактикой. Ученые полагают, что наша Галактика – И каждая из десятков миллиардов или около того других галактик сформировалась из вращающегося газопылевого облака сто миллиардов раз более массивного, чем то, что дало рождение нашей рядовой Солнечной системе. Снова возникновение порядка из беспорядка. Вращающаяся масса газа и пыли безвидная и пустая, разбивается на миллиарды и миллиардов отдельных звезд. У большинства есть, видимо, и планетные системы, хотя прямых доказательств этого пока не получено. Но есть большое разногласие между библейской точкой зрения и научной по вопросу о соотношении возрастов вселенских объектов. Из Библии следует, что Земля и вся остальная Вселенная были созданы в одно и то же время. Однако наука говорит иное. Земля и Солнечная система – поздние дети Вселенной. Когда наша система образовалась из полевого облака, возраст галактики уже исчислялся примерно десятью миллиардами лет Наше Солнце – это звезда второго поколения, сформировавшаяся из газопылевого облака, которое содержало в себе остатки более ранних звезд. Они прожили долгую жизнь и взорвались, разметав по пространству составляющее их вещество. Если же мы отбросим это противоречие, то останутся два вывода общие для библейской легенды о сотворении и научной точки зрения. Первый предполагает вечное существование сырьевого материала, из которого была смоделирована Вселенная. На вопрос, но откуда же все это появилось, ни Библия, ни наука ответа не дают. Второй вывод связан с так называемым вторым началом термодинамики который гласит «в мире в целом преобладает всеобщее и всеобъемлющее движение от порядка к беспорядку». Получается, что процесс формирования галактик и Солнечной системы идет в направлении противоположном тому, которое диктует второе начало термодинамики. Значит ли это, что наука с ее законами Не способна объяснить зарождение Солнечной системы и галактик, и мы должны предположить существование Бога, который только один и способен, если захочет переступать через второй закон термодинамики. К этому вопросу мы еще вернемся. В данном стихе усиленно подчеркивается, что вначале был хаос, ведь тьма. Символ хаоса. Что ж, вполне естественно. При свете дня отчетливо виден порядок во всем. Каждая вещь занимает свое место. Но стоит упасть в темноте, особенно в незнакомом месте, и мы уже не в состоянии пользоваться преимуществами порядка. Мы не знаем, где что лежит, и вынуждены спотыкаться и двигаться на ощупь. И здесь наблюдается соответствие научным представлениям. Первичное газопылевое облако, из которого сформировалась Солнечная система, или более крупные облака, из которых сформировались галактики, было темным. Еще один символ хаоса – это бездна, то есть океан. В отличие от сухой и твердой поверхности суши, океан — это беспорядочное состояние материи, которое вечно в движении, вечно поднимается и опускается, и во время шторма яростно бушует.